Событие 49. -е. Знаменитость человек, который всю жизнь кладет на то, чтобы добиться известности, а потом ходит в темных очках, чтобы его не узнавали Фред Аллен. Попав на выставку Не изображая из себя знаменитость, пока не убедишься, что тебя там никто не знает. Козьма Прудков Эту неделю можно назвать неделей походов по звездам Первым был писатель Лев Косиль, вторым. Поход к целому семейству звезд все не получалось. То Вовка приболел, то заболел сам Лазарь Вайсбейн простыл. Теперь вот все в более или менее нормальном здравии. Сказать, что фомин не хотел идти в эту квартиру на Красносельской в недавно построенном доме железнодорожников так это еще ничего не сказать. Все естество противилось. И если бы ненастойчивость Антонины Павловны, то еще бы оттягивал оттягивал визит вежливости. Но мама Тоня железной рукой боролась за счастье дочери. Пока у нее ничего не получалось, да, приехала в школу, устроив переполох Русланова, досказала да Гуд ⁇ и все. Ну, разве что рассказала хорошей песни Утесову. Сказала и исчезла, укатила на юга с гастролями. Юга это не Сочи. Это Ташкент, Сталинабад, Фрунзы и прочие Ашхабады с Ленинаканами. Леонид Утесов во второй раз согласился послушать молодое дарование. На этот раз Аркадию Николаевичу пришлось для этого просить самого Кагановича позвонить мэтру. Леонид Осипович, он же Лазарь Вайсбейн, был обижен на правительство, но отказать Кагановичу не мог. Обидел же не он, а сам товарищ Сталин. Чем обидел? Не дал премию своего имени. Тихон Хренников включил его в список лауреатов Сталинской премии, однако Сталин... Его фамилию из списка вычеркнул. Он при обсуждении небрежно бросил. «Это какой утесов, Который песенки поет, Но у него же в голосе ничего нет, кроме хрипоты». Самое интересное, что тот же Каганович говорил, что Сталину очень нравятся блатные песни в исполнении утесова, При любой возможности заставляет ставить себе пластинку на граммофон с песней «Лимончики» и гопса со смыком». Вот и пойми великих вовка не считал что утесов это тот человек который может помочь мамитоне сделать наташу певицей а еще он ну очень сильно не хотел чтобы она этой певицей становилась перед глазами была судьба игоря нетта который женился на известной актрисе какая там жизнь если то он всегда в разъездах по стране то она и чем она на тех съемках и гастролях занимается неизвестно А когда Игорь заболел, испытывал проблемы с памятью, то просто сбежал от больного мужа. Вот так и не получилось у Игоря с Ольгой Яковлевой. «Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Но ничего не сделаешь, чтобы зеленые глаза светились радостью. Приехали вчетвером к Кутесовым. Кроме самих утесовых, послушать молодое дарование приехала и его дочь Эдит, или Дита, с мужем. А кто у нас муж? Нет, не волшебник. Всего лишь известный кинорежиссер Альберт Гендельштейн, который впоследствии даже в Каннах приз отхватит. Семейство Див встретило в полном параде. И мать, и дочь, все в золоте и бриллиантах. Мужская же составляющая во фраках. Прямо прием во дворце. Когда Наташа нацепила на себя гарнитур с зелеными камнями, Вовка на нее зашипел. Зачем? Мы туда не пиписьками мериться едем. Их не превзойти в бриллиантовости. И главное, это для будущей дружбы противопоказано. Нужно выглядеть очень скромно, пусть звезды потешат свое эго. Вовка специально купил даже пластинку и поставил у Аполлоновых на граммофон с песней этой Эдит, песня о неизвестном любимом. С точки зрения искусства, хрень полная. Противный детский песклявый голосок. Но сейчас все певицы поют таким потому, наверное, и рванет вверх детопьеха. Другой голос. Настоящий. Мама Тоня тоже все золото, что было в доме надела, даже с дочери цепочку сняла. Фомин тяжело вздохнул, отвёр Аркадия Николаевича и объяснил, что это будет неправильно. Не богатством же едем мериться. Нужно наоборот, выглядеть как можно скромнее. Нет маленького черного платья. Наташа уговорил надеть то синее, что ей чуть мало и белые гольфы. Девочка. Припевочка. Глава семейства заржал и сказал, что встревать в это не будет. Если на русский перевести, то звучит это так: Я жизни не на помойке нашел, пришлось самому. Пять минут, десять, как там про пять стадий? Все пять отразились на лице, на губах. Все они изобразили. «Тоня, не опаздываем, ты готова? Прервал воспалительный процесс голос Аркадия Николаевича мама тоня фыркнула и пошла к двери в золоте но дойдя до зеркала что висит в прихожей остановилась и поглядела на себя володя ты умный мальчик и сняла с себя все даже сережки а вот дамы семейства утесовых не поскупились все в бриллиантах предстали как елки новогодние блистают дита на пластинке выглядела просто красавицей на самом деле была довольно толстенькой и при этом слишком зализанной наверное мода такая Себе бы такой жены Федор не хотел. Уселись, Вовка забрался за фикус, на стул с гитарой, а сильные мира сего завели разговоры про погоды. Так это смешно смотрелось со стороны, что Вовка даже успокоился, перестал его бить мандраж. Великий певец? Да, бесспорно. Ну и что, Аркадий Николаевич – великий организатор, а Федор Челенков – великий футболист. Шутка юмора. А сейчас они с Наташей им споют песни, которые на века останутся. Когда уже про песню о неизвестном любимом ни один человек даже и не вспомнит. Наконец приличия были соблюдены, и Мэттер своим хриплым голосом произнес долгожданное: Молодые люди, вы, я вижу, с инструментами пришли. Споете нам что-нибудь ваше молодежное. Так засмеяться захотелось фомину. Цирк уехал, клоуны остались. С ним, блин, сам Каганович договаривался. А он тут Ваньку валяет. Вам хочется песен? Их есть у меня.